Часть вторая. На двух континентах. Глава первая. он. Несколько дней спустя над непроходимыми дремучими лесами центральной части острова Тета летели на север реактивные дирижабли венерян. На верхней стеклянной палубе флагмана в мягких пружинящих креслах сидели Олег и Сергей. С грустью смотрели они на проплывающие над ними тропические заросли. Длительные и тщательные поиски Бориса Федоровича оказались безрезультатными. Он словно в воду канул, пошел в лес и не вернулся. Тщетно то Сергей, то Олег вместе с Ноэлой и ее соплеменниками осматривали заросли, примыкающие к месту посадки Сириуса. Пересекали равнину на вездеходе, пролетали над ущельями на Авиэле. Ни живого озерова, ни трупа его они не нашли. Эла была убеждена, что озеро взяли в плен Ямуры, уцелевшие после гибели их корабля. Подобные похищения были не редкость на Венере. Ямурские лазутчики время от времени проникали в Аэрию, нападали ночью на ее жителей и увозили их в Ямурию, где пленных и пленниц охотно покупали богачи. Когда астронавты убедились, что Бориса Федоровича на острове нет, Наэле удалось уговорить их отправиться вместе с ней в Аэрию. Она опасалась, что напряженные отношения между Ямурами и ее соплеменниками могут привести к войне. И тогда остров Тета превратится в арену ожесточенных кровопролитных сражений. Остров находился на полпути между Ямурией и Аэрией и мог быть использован в качестве военно-морской и военно-воздушной базы. Аэры не допустят, чтобы островом овладели Ямуры. Последние всячески будут противодействовать тому, чтобы на нем утвердились их противники. Доводы Наэлы были вески. С ними пришлось согласиться. Предложение посетить ее родину двое пассажиров Сириуса приняли. И вот они летят на воздушном лайнере в Аэрию, тая в глубине души надежду на то, что при содействии правительства северян им удастся вступить в переговоры с императором Ямуров и добиться освобождения Озерова. Воздушное путешествие оказалось занимательным. Взором астронавтов открывались все новые и новые картины. Трудно было не поддаться своеобразному очарованию ландшафтов дикой, сильно пересеченной местности, над которой пролетал воздушный корабль. Давно скрылся из виду город мертвых, Оставив позади долину Голубой реки, корабль приближался к океанскому побережью. Скалистые кряжи сменились узкими лентами лесных впадин. Горные склоны пересекались извилистыми ущельями. Далеко внизу змеились глубокие трещины вулканического плато. И все дальше на северо-запад уходила двухгорбая вулканическая гора с огромным, похожим на корону пинии, облаком над главным кратером. Наконец, суша кончилась. Взором открылся океанский простор. Берег, изрезанный и расчлененный на части множеством голубых бухт, затянула голубая дымка. Корабли снизились. Они летели на высоте 100-120 метров. Под их округлыми днищами по голубой водной равнине нескончаемой вереницей бежали волны с причудливыми пенистыми гребнями, похожими на сугробы. Океан напоминал пустыню. Только изредка в отдалении возникали странные для земного глаза силуэты судов, шедших группами или в одиночку. Перед заходом солнца на севере стали вырисовываться очертания гористого материка. Розовые от вечерней зари горы волнистыми грядами спускались к берегу. Два мыса, похожие на огромных ящеров, отделяли от океана бухту глубоко врезавшуюся в сушу. На берегу бухты раскинулся город. Дома с плоскими крышами чередовались куполообразными постройками, увенчанными башнями и шпилями. В центре города выделялось величественное здание с крышей в форме молочно-белой полусферы. Тонкая серебристая игла на его маковке уходила под облака. Перед зданием простиралась площадь. К ней примыкал парк с бассейнами и фонтанами, рассеченный широкими аллеями на прямоугольные ромбические и полукруглые участки. Рассматривая белые, бледно-голубые, светло-сизые, темно-зеленые и розовые строения, облицованные полированными плитами, астронавты не заметили, как к ним подошла Наэлла. Встречный ветер, вырвавшийся из окна, шевелил ее волосы. Надувал легкое кремовое платье, перехваченное пояском из перламутровых пластинок, скрепленных витыми шнурками. Лицо, шея, обнаженные руки венерянки казались отлитыми из какого-то светло-оливкового металла. «Это Аон, наша столица», — сказала она. Уже погрузилась в океан солнце, поблекли вершины хребтов, потускнели, стали однотонными тучи, когда воздушные корабли пошли на посадку. Мириады огоньков переливались под ними. Вдоль улиц, оград парков, набережных, мостов кинулись световые пунктиры. На крышах ступенчатых зданий перемигивались цветные сигналы, вспыхивали, гасли, бежали куда-то пурпурные трехугольники, фиолетовые квадраты, зеленые ромбы. То приподнимался, то опускался волнистый шельф радужного искусственного сияния, пронизываемого кучком голубых лучей прожекторов, установленных на высоких башнях. Население Аона встретило астронавтов дружелюбно. Площадь, примыкавшую к аэропорту, заполнили тысячи нарядно одетых венерян. Яркие, легкие, колышащиеся на ветру одежды делали их похожими на живые цветы. Толпа издавала возбужденный радостный гул. Слышались веселые возгласы, смех звуки музыкальных инструментов. Издали долетали отрывки песен, это спешили на площадь новые группы жителей АОНа. Когда приготовления были окончены, на трибуну, воздвигнутую в центре площади, поднялись старейшины города в светло-зеленых складчатых одеяниях и причудливых головных уборах светлых тонов. Толпа замерла. Умолкли голоса, перестали звучать музыкальные инструменты, Даже ветер угомонился. Знамена и полотнища транспарантов едва колыхались от его легких дуновений. Один из старейшин, смуглый, узколицый мужчина, со строконечной черной бородкой поднял руку и заговорил громко и властно. Астронавты узнали потом, что он приветствовал их от имени правительства северного полушария Венеры и поздравлял с благополучным завершением трудного и опасного межпланетного перелета. Сказав, что жители Аона издавна славятся своим гостеприимством, оратор выразил надежду, что прибытие гостей Земли будет началом новой эры в развитии цивилизации на обеих планетах. «Земля и Венера», — говорил он, сестры. Общность, их происхождение и близкое соседство должны способствовать развитию дружественных отношений между населениями обеих планет. Обмен знаниями позволит нам успешно вести борьбу со стихиями. Действуя рука об руку, мы сможем выполнить инженерные работы грандиозных масштабов и превратить в я в то, что веками оставалось мечтой. Он говорил минут пять, потом заиграл оркестр, В воздух полетели цветы и легкие светящиеся шарики. Толпа, подчиняясь чьей-то команде, разделилась. Образовался широкий проход между плотными рядами неподвижных, как бы застывших венерян. К трапу корабля подъехала открытая сигарообразная золотистая машина, электромобиль. Астронавты по знаку Нуэлы, не отходившие от них, сошли на площадь и заняли задние места в кузове машины. Но Элла устроилась рядом с ними. Опять заиграла музыка и послышалось пение. Электромобиль медленно двинулся в сторону города, туда, где у подножья холмов искрились и переливались разноцветные, призывно мерцающие огни. Астронавтов радостно встречали на всем пути их следования. В машину бросали цветы, венерянки приветственно размахивали лиловыми и голубыми шарфами, Венеряне что-то кричали вслед посланцам земли. Постепенно Сергей и Олег подпали под власть того благодушного, приподнятого настроения, которое оказалось разлито вокруг. Радовало сознание, что они смогут без помех и спешки познакомиться с бытом, нравами и культурой обитателей Венеры. Одно лишь омрачало их настроение, и облачками грусти затуманивало взоры. Тревога за судьбу Бориса Федоровича. В особенности нервничал Сергей. Будучи менее сдержанным, чем Олег, в проявлении своих чувств и легче, чем он, попадая под власть настроений, Сергей, как только их привели в просторную, комфортабельную комнату на втором этаже загородного дома Инсена, заявил, что они завтра же должны послать ноту протеста правителям Ямури и предъявить им ультиматум. «Пусть», – горячился он, быстро расхаживая по комнате – Они немедленно освободят Бориса Федоровича. В противном случае мы будем бороться с Ямурами совместно с Аэрами. Не пари чушь, спокойно сказал Олег, раскладывая на столике свое немногочисленное имущество. Никому мы не должны грозить. Язык ультиматумов не наш язык. Не забывая о том, что до вооруженного столкновения между южанами и северянами дело еще не дошло. Вероятно, им удастся разрешить свои споры мирным путем. И нам не следует подливать масло в огонь. «Неужели ты готов примириться с тем, что озеро останется у Ямуров?» Воскликнул воинственно, сверкая глазами Сергей. «Это, по меньшей мере, не по-товарищески. Я был лучшего мнения о тебе». Сергей отвернулся. Губы его дрожали. Пальцы нервно теребили ворот комбинезона. Казалось, ему не хватает воздуха. Он почти задыхался от возмущения. «Пожертвовать таким человеком?» – шептал Сергей. «Его, может быть, истязают, а мы...» Наэла, собравшаяся пожелать астронавтам спокойной ночи, растерянно смотрела на них. Ее познания русского языка были еще явно недостаточны. «О чем они спорят? О какой жертве?» – говорит Сергей. «Почему Олег прикрикнул на него?» «Странные эти земные гости. Надо ложиться спать, отдохнуть после утомительного перелета». Они стоят друг против друга, с таким видом, будто собираются вступить в драку. Сердцем она была на стороне пылкого, темпераментного Сергея, мечущего гневные взгляды, но тон голоса Олега казалось ей авторитетнее, увереннее. Сергей волновался, жестикулировал, а Олег говорил спокойно, неторопливо, взвешивая слова, как взрослый с ребенком. «Ну успокойся, возьми себя в руки», – убеждал он. «Нельзя быть рабом настроения. Ты мужчина!» Олег вздохнул и, чуть усмехнувшись, приблизился к Сергею. Лицо того еще пылало негодованием. «Не надо городить чепухи», — сказал Олег, кладя руку на плечо Сергея. Тот отвернулся, смотрел куда-то вниз. Очевидно, он начинал понимать всю нелепость своих заявлений и уже стыдился детской своей вспышки. «Нельзя терять самообладание и поддаваться эмоциям», — продолжал Олег. Никто жертвовать Борисом Федоровичем не собирается. Он мне так же близок и дорог, как и тебе. И все-таки даже ради спасения его нельзя разжигать войну. Хватит с нас той стычки. И потом мы пока ничего толком не знаем, где сейчас Борис Федорович, с какой целью его похитили, что намерены с ним делать. Все это надо выяснить и лишь тогда принимать какие-то меры. Неужели ты сам этого не понимаешь? Они долго не могли успокоиться и заснуть в эту ночь, первую из длинного ряда тех, которые посланцы земли провели в столице Аэрии. Неугомонный Сергей, ворочаясь в постели, заводил разговор то об одном, то о другом. Наконец Олег рассердился и призвал его к порядку. «Хватит, во всем должна быть мера, так мы всю ночь напролет проболтаем». «Больше не буду», – пообещал Сергей, тяжело вздохнув, Стал умащиваться поудобнее. Сухарь ты академический, изрек он напоследок. Олег пропустил мимо ушей эту реплику, и в комнате стало тихо. Шелестело за окном листва, да доносился со стороны океана гул прибоя.